Глава третья. Исхатвана на г а л и ц е й с к у ю границу. Во все время пути до Лаборца, в батальоне, которому предстояло еще пешком дойти до полей побед и добыть там воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственные измены. Так было в вагоне, где находились вольноопределяющийся и швейк, То же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в ф ю з и ш а б а н и из полка был получен приказ, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на 1,8 литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паёк Саго сокращался на 10 граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал с а г а Тем не менее, приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, сага теперь дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше восьми крон. Фюзишабане выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня. А между тем, именно на этой станции должны были, наконец, сварить гуляш с картофелем,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 В данный момент она была очень полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, раздалась команда по вагонам, и эшелон повезли дальше, в Мишкольц. Но и в м и ш к а л ь ц е гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат из вагонов не выпускали. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции. когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят. Гуляш отправили в Тисалёк, в Зомбар. Солдаты уже совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в новом месте у шатора, где под котлами снова р а з в е л и огонь, гуляш разогрели и, наконец, раздали. Станция была перегружена.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 так как рядом стоял их ротмистр, и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие г а н в е д ы г у с а р ы залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев. На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. Рядом, на втором пути, отбывал в обратном направлении поезд, нагруженный тоже орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя.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 Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка. «Что там, не говори. А все же это трофей. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо, когда на лафете ты читаешь «К и К а р т и л л е р и и дивизион». Примечание. Императорский и Королевский артиллерийский дивизион. Немецкий. Очевидно, дело было так. Орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать.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 так как ночью у неприятеля выдавали водку. Подпоручик Дуб просипел только «Чтоб духу вашего не было, чтоб я вас здесь больше не видел». «Слушаюсь, господин лейтенант». И Швейк пошел к другим вагонам, дополнив свою речь такими словами, что, услышав подпоручик Дуб, он вышел бы из себя, хотя это было совершенно невинное библейское изречение. «В Мале и узрите мя, и паки в Мале и не узрите мя». Подпоручик был настолько глуп, что после ухода Швейка снова обратил внимание солдат на подбитый австрийский аэроплан, на металлическом колесе которого было четко обозначено о в и н н е р н е й д ш т а д город в Австрии. «Этот русский самолет мы сбили под Львовом», — твердил он. Эти слова услышал проходивший мимо поручик Лукаш. Он приблизился к толпе и во всеуслышание добавил «При этом оба русских летчика сгорели». Потом, не говоря ни слова, двинулся дальше, обругав про себя подпоручика Дуба ослом. Миновав несколько вагонов, Лукаш увидел Швейка и попытался избежать встречи с ним, так как по лицу Швейка было видно, что у него много накопилось на душе, и он горит желанием обо всем рассказать своему начальству. Швейк направился прямо к нему. «Осмелюсь доложить. Ротный ординарец, Швейк, просит дальнейших распоряжений. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я уже искал вас в штабном вагоне». «Послушайте, Швейк», — резко и зло обрушился на подчиненного поручик Лукаш, «знаете, кто вы такой? Вы что, уже забыли, как я вас назвал?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, такого забыть нельзя».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 поэтому тот, кто опоздает и не вернется сегодня в казармы, а воротится только на другой день, есть предатель, ибо пьяный не сможет застрелить ни одного человека, да еще, пожалуй, начнет п о л и т ь в воздух». Ну, вольноопределяющийся Железный пришел в казармы и говорит, «Резиновый дедушка в самом деле не глупо придумал, ведь это совершенно верно, если завтра никого в казармы не пустят, так лучше вообще не приходить». И осмелюсь доложить вам, господин обер-лейтенант, исполнил это, как пить дать. Ну, а полковник Флидлер, царство ему небесное, такая был бестия. Весь следующий день он рыскал по Праге и вынюхивал, не отважился ли кто-нибудь из нашего полка вылезти из казармы. И неподалеку от прашной Браны, на счастье, наткнулся на Железного. Он тут же на него набросился — «Я тебе, Сатам, я т е б я научу, я тебе покажу, Кузькину мать!» Наговорил ему всякого добра и загрёб с собою в казармы, а по дороге наболтал ему разных гадостей из т р и к о р о б а угрожал всячески и всё спрашивал его фамилию. «Шалесный, ты проиграл! Я рад, что тебя поймал! Я тебе покажу! Дэр Эрстен Май!» Примечание. п е мая. «Шалесный, шалесный, т и теперь мой, я теперь запереть, крепко запереть». Железному все равно нечего было терять, и он, когда они проходили по п о р ж е ч у мимо, розворжило, шмыгнул в ворота и скрылся через проходной двор, лишив тем самым резинового дедушку удовольствия посадить его под арест. Полковник так рассверепел, что в гневе снова забыл фамилию преступника. Пришел он в казармы и начал подскакивать до потолка. Потолок был низкий. Дежурный по батальону очень удивлялся, почему этот дедушка ни с того ни с сего заговорил на ломанном чешском языке. А тот, знай, кричит. «Метный — запереть! Метный — не запереть! Свинцовый запереть! Запереть — запереть! а л о ф ь я н н ы й запереть!» И тут начались страдания дедушки.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 Все должны были выйти, даже больные. т о было очень плохо, выводили, поддерживая с двух сторон. Делать нечего, пришлось и Железному выйти. На дворе нам прочли приказ по полку, примерно в том смысле, что драгуны тоже солдаты, и колоть их воспрещается, так как они наши соратники. Какой-то вольноопределяющийся переводил приказ, а полковник озирался по сторонам, словно тигр. Сначала он прошел перед фронтом, потом обошел каре и вдруг узнал Железного. Тот был всажень ростом, так что господин обер-лейтенант очень было комично, когда полковник выволок его на середину. Вольно определяющийся сразу умолк, а наш полковник, ну, подскакивать перед Железным, вроде как пес перед кобылой, ну, орать. Ты мне не уйти, ты мне никуда не уйти, не удрать, ты опять говорить, что шалесный. «А я все говорил «Медный, а л а ф ь я н н ы й свинцовый». «Он шелестный, подсоборник, а он шелестный, я тебе научил, свинцовый, а л а ф ь я н н ы й медный, ты!» «Грязная скотина, ты свинья, ты шелестный!» Потом закатил ему месяц гауптвахты. Вдруг недели через две разболелись у полковника зубы,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 как нам говаривал этот самый господин полковник. И мы долгие годы будем помнить, что когда-то у нас был полковник Флидлер. Не очень я надоел вам, господин обер-лейтенант, своим рассказом. «Знаете, Швейк», — ответил поручик Лукаш, «чем чаще я вас слушаю, тем более убеждаюсь, что вы начальников своих не уважаете. Солдат должен и много лет спустя говорить о своих начальниках только хорошее».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 Он делился своим офицерским обедом с первым встречным солдатом, а когда нам всем приелись к н е д л и к и с повидлом, дал распоряжение приготовить к обеду свинину с тушеной картошкой. Но по-настоящему он проявил свою доброту во время маневров. Когда мы пришли в Нижние Краловицы, он приказал за его счет выпить все пиво в Нижнекраловицком пивоваренном заводе. На свои именины и на день рождения полковник разрешал на весь полк готовить зайцев в сметане с сухарными кнедликами. Он был так добр к своим солдатам, что как-то раз, господин обер-лейтенант, поручик Лукаш нежно потрепал Швейка за ухо и дружелюбно сказал, «Ну у ш ладно, иди, каналья, оставь его». «Слушаюсь, господин обер-лейтенант». Швейк пошел к своему вагону.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 а отзыв хатван часовой стоявший у вагона с телефонными аппаратами поляк из коломыи по странной случайности попал в 91 полк ясно что он не имел никакого представления о к а р р е но так как у него были все же кое-какие способности к мнемотехнике он запомнил что начинается это слово с к когда дежурный по батальону п о д п о р у ч и к дуб спросил у него пароль он невозмутимо ответилкафе Это было вполне естественно, ибо поляк из Коломы до сих пор не мог забыть об утреннем и вечернем кофе в Брукском лагере. Поляк несколько раз прокричал свое кафе, а подпоручик Дуб прямо шел на него. Тогда часовой, помня о своей присяге и о том, что стоит на посту, угрожающе закричал «Хальт!». Когда же подпоручик Дуб сделал по направлению к нему еще два шага и снова потребовал от него пароль? Он наставил на него ружье и, не зная, как следует немецкого языка, заорал на смешанном польско-немецком языке «Бенжи шайсн! Бенжи шайсн!» Примечание. «Буду стрелять!» Солдат-поляк плохо говорит по-немецки, и у него выходит т ш а й и н вместо «шисн», то есть «срать» вместо «стрелять». Подпоручик Дуб понял и начал пятиться назад, крича «Начальник караула!» «Начальник караула!» Появился взводный еленик, разводящий у часового поляка, и спросил у него пароль, потом тоже сделал подпоручик дуб. Отчаявшийся поляк из Коломыи на все вопросы кричал «Кафе! Кафе!» Да так громко, что было слышно по всему вокзалу. Из вагонов уже повыскакивали солдаты с котелками, началась паника, которая кончилась тем, что разоруженного честного солдата отвели в арестантский вагон. Подпоручик Дуб имел определенное подозрение на Швейка. Швейк первым вылез с котелком из вагона. Он это видел. Дуб дал бы голову на отсечение, что слышал, как Швейк кричал «Вылезай с котелками! Вылезай с котелками!» После полуночи поезд двинулся по направлению Ладовцы-Требешев. где рано утром его приветствовал кружок ветеранов, принявший этот маршевый батальон за маршевый батальон 11-го венгерского г а н в е д с к о г о полка, который проехал эту станцию еще ночью. Без сомнения, ветераны были пьяны, и своим ревом «Боже, храни короля!» разбудили весь эшелон. Отдельные солдаты из наиболее сознательных высунулись из вагонов и ответили им «Поцелуйте нас в задницу! Слава!» Тут ветераны заорали так, что стекла в окнах вокзала задрожали. Слава, слава одиннадцатому полку! Через пять минут поезд шел по направлению к Гуменне. Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тиссы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы. Там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы.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 На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных русинов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки им связали за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. б о л ь ш и н с т в а носы были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их во время ареста жандармы. Поодаль забавлялся венгерский жандарм. Он привязал к левой ноге православного священника веревку, другой конец которой держал в руке, и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать в чардаш. Жандарм время от времени дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от всей души, до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю. Этому положил конец жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвезти арестованных за вокзал в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают. Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне.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 мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Чтобы как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимочиком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен,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 господин обер-лейтенант, от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то отдалился от родного дома. Шел он из Страшниц на Винограды и остановился по дороге в трактире у остановки. Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Корунную улицу,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 что он грохнулся на земь начал кататься по тротуару и кричать люди добрые дальше не пойду нахать ч мне простите за грубое выражение господин обер лейтенант на это кругосветное путешествие все же если желаете господин о б е р лейтенант я вам коньяк раздобуду только боюсь как бы поезд не ушел поручик лукаш уверил его что раньше чем через два часа они не тронутся и что коньяк в бутылках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 Коньяк — дело запрещенное, поэтому надо быть осторожным. Только он свернул с перрона, как опять наткнулся на подпоручика Дуба. «Ты чего здесь шляешься?» — налетел тот на Швейка. «Знаешь меня?» «Осмелюсь доложить?» — ответил Швейк, отдавая честь. «Я бы не хотел узнать вас с плохой стороны». Подпоручик Дуб пришел в ужас от этого ответа, но Швейк стоял спокойно, держа все время руку у козырька. и продолжал о с м е л ю с ь доложить господин лейтенант я хочу знать вас только с хорошей стороны чтобы вы меня не довели до слез как вы недавно изволили выразиться у подпоручика дуба от такой дерзости голова пошла кругом и от негодования он едва нашел в себе силы крикнуть шал отсюда негодяй мы с тобой еще поговорим швик ушел с перрона а подпоручик дуб опомнившись последовал за ним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 и относил ее под кафтаном в деревянную палатку, где солдат незаметно прятал бутылку в б р ю к и или за пазуху. Туда-то и направил свои стопы швейк, в то время как от вокзала, словно завзятый сыщик, за ним наблюдал подпоручик дуб. Швейк забрал все у первой же корзины. Сначала он взял конфеты, заплатил и сунул их в карман. При этом писатый торговец шепнул ему,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 «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, ходил за конфетами?» Швейк сунул руку в карман и вытащил оттуда горсть грязных, покрытых пылью конфет. «Если господин лейтенант не побрезгуют, я их попробовал, неплохие. У них господин лейтенант такой приятный, особый вкус, как у повидла». Под мундиром обрисовывались округлые очертания бутылки. Подпоручик дуб похлопал Швейка по груди. что несяж мерзавец вонь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 А он, подпоручик Дуб, одержав над ним полную победу, скажет, «Дай-ка мне немножко, у меня тоже жажда». И как будет выглядеть лицо этого мошенника Швейка в этот грозный для него час? Потом он подаст рапорт и так далее. Швейк открыл бутылку, приложил ее к рту, и напиток глотком за глотком исчез в его горле. Подпоручик Дуб оцепенел, Швейк на его глазах выпил все, не моргнув глазом, швырнув порожнюю бутылку через шоссе в пруд, сплюнул и сказал, словно выпил стаканчик минеральной воды. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант, в этой воды действительно железистый привкус. В Камыке на Вултаве один трактирщик летом делал для своих посетителей железистую воду очень просто. Он бросал в колодец старые подковы». «Я тебе дам старые подковы».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 И поэтому он совсем не удивился, когда колодец действительно оказался. Мало того, и насос был цел. Они подошли к колодцу. Швейк начал качать, и из насоса потекла желтоватая вода. «Вот она! Это железистая вода, господин лейтенант!» Торжественно провозгласил он. Приблизился перепуганный пейсатый мужчина. И Швейк попросил его по-немецки принести стакан, дескать, господин лейтенант хотят пить. Подпоручик Дуб настолько опешил, что выпил целый стакан воды, от которой у него во рту остался вкус лошадиной мочи и навозной жижи. Совершенно очумев от всего пережитого, он дал пейсатому еврею за этот стакан воды пять крон и, повернувшись к Швейку, сказал «Ты чего здесь глазеешь?»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 и никаких поручений не давали, пока я не высплюсь. Все в порядке, но меня поймал господин лейтенант Дуб. Я ему сказал, что это вода, и был вынужден при нем выпить целиком бутылку коньяка, чтобы доказать, что это действительно вода. Все в порядке. Я, согласно вашему пожеланию, ничего не выдал и был осторожен. Ну а теперь, осмелюсь доложить господин обер-лейтенант, я уже чувствую, как у меня отнимаются ноги.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 Сказал, обращаясь к старшему писарю и ко всем остальным, «Жил был один человек. Однажды он надрызгался и попросил его не будить». После этих слов он перевернулся на бок и захрапел. Вскоре выдыхаемые им винные пары наполнили все помещение, так что повар-оккультист Юрайда, втягивая ноздрями воздух, воскликнул, «Черт побери, пахнет коньяком!» У складного стола сидел вольно определяющийся Марок, достигший, наконец, после стольких злоключений, должности батальонного историографа. Ныне он сочинял впрок героические подвиги батальона, и видно было, что ему доставляет большое удовольствие заглядывать в будущее. Старший писарь Ванник давно с интересом следил, как прилежно пишет вольно определяющийся и при этом хохочет во все горло. Он встал и наклонился к вольноопределяющемуся, который стал ему объяснять. — Страшно весело писать историю батальона впрок. Главное при этом, чтобы все развивалось систематически. Во всем должна быть система. — Систематическая система, — заметил старший писарь Ваник, скептически улыбаясь. — Да, — небрежно обронил вольноопределяющийся.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 Главное — это прежде всего составить план наших побед. Например, вот здесь я описываю, как наш батальон, это произойдет примерно месяц через два, чуть не переходит русскую границу, занятую сильными отрядами неприятеля, скажем, донскими полками. В это время несколько вражеских дивизий обходят наши позиции. На первый взгляд кажется, что наш батальон погиб, что нас в лапшу изрубят.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 для этого мне придется придумать совершенно новые военные термины один я уже придумал это способность наших солдат нашпигованных осколками гранат к самопожертвованию взрывом вражеского фугаса одному из наших взводных скажем д в е н а д ц а т о й или тринадцатой роты оторвет голову кстати сказал вольно определяющийся хлопнув себя по лбу чуть чуть не забыл господин старший писарь или, выражаясь по-штатски, пан Ваник, вы должны снабдить меня списком всех унтер-офицеров. Назовите мне какого-нибудь писаря из 12-й роты. Гоуска, э, хорошо, так значит, взрывом этого фугаса оторвет голову Гоуске. Голова отлетит, но тело сделает еще несколько шагов, прицелится и выстрелом собьет вражеский аэроплан. Само собой, разумеется, эти победы будут торжественно о т п р а з н о в а н ы в семейном кругу в Шенбрунне. В Австрии очень много батальонов, но только один из них, а именно наш, так отличится, что исключительно в его честь будет устроено небольшое семейное торжество царствующего дома. Дело представляется так, как вы видите это в моих заметках. Семья эрцгерцогини Марии и Валерии перенесет ради этого свою резиденцию из Валзеи в Шенбрун. Торжество носит строго интимный характер и происходит в зале рядом со спальней монарха, освещенном белыми восковыми свечами, ибо, как известно, при дворе не любят электрических лампочек из-за возможности короткого замыкания, чего боится старенький монарх. В шесть часов вечера начинается торжество в честь и славу нашего батальона.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 Я вовсе не хочу сказать, что граф п а р начнет блевать. Желательно присутствие лейб-медика, советника двора его величества, Керцела. Порядка ради, дабы камер-лакеи не позволяли себе в о л ь н о с т е й по отношению к присутствующим на приеме фрейлинам, п р е б ы в а е т обергофмейстер-барон Леддерер, камергер-граф б е л е г а р д е и статс-дама-графиня Бомбель, которая среди фрейлин играет ту же роль,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 Погибнет своеобразной смертью н и от пули, н и от шрапнели и не от гранаты. Он будет удавлен арканом, закинутым с неприятельского самолета, как раз в тот момент, когда примется за обед своего обер-лейтенанта Лукаша. Балаун отошел, горестно взмахнув руками, и удрученно прошептал. «Что мне делать? Уж таким я уродился, еще когда служил на действительной». Так бывало, я раза по три приходил за обедом, пока меня под арест не посадят. Как-то я три раза подряд получил на обед грудинку, а потом за это целый месяц сидел. Да будет воля твоя, Господи!» «Не т р о с т и б а л о н утешил его вольноопределяющийся. «В истории батальона не будет указано, что вы погибли по дороге от офицерской кухни к окопам, когда пожирали офицерский обед. «Вы будете поименованы вместе со всеми солдатами нашего батальона, павшими во славу нашей империи, вместе с такими, как, скажем, старший писарь Ваник». «А мне какую смерть вы готовите, Марек?» «Только не торопитесь, господин Фельдфебель, это не так быстро делается». Вольноопределяющийся задумался. «Вы из Кралуп, так кажется. Ну так пишите домой в Кралупы». что вы пропадете без вести, но только напишите как-нибудь поосторожней. А может быть, вы предпочитаете быть тяжело раненым, остаться лежать за проволочными заграждениями? Лежите вы так это мило с перебитой ногой целый день. Ночью неприятель прожектором освещает наши позиции и обнаруживает вас. Полагая, что вы исполняете разведочную службу, Он начинает по вас садить гранатами и шрапнелью. Вы оказали армии огромную услугу. Неприятельское войско истратило на вас столько боеприпасов, сколько тратит на целый батальон. После всех этих взрывов части вашего тела свободно парят в атмосфере, рассекая в своем вращении воздух. Они поют великую песнь победы. Короче говоря, каждый получит свое, и каждый из нашего батальона отличится. Так что славные страницы нашей истории будут переполнены победами. Хотя мне очень не хотелось бы их переполнять, но ничего не могу поделать. Все должно быть исполнено тщательно, чтобы после нас осталась память. Все это должно быть закончено до того, как от нашего батальона, скажем, в сентябре, р а в н е х о н ь к о ничего не останется. кроме славных страниц истории, которые найдут путь к сердцу всех австрийских подданных и расскажут им, что все те, кто уже не увидит своего родного дома, сражались одинаково мужественно и храбро. Конец этого некролога, пан Ваник, я уже составил. Вечная память павшим, их любовь к монархии, любовь самая святая, ибо привела к смерти. Их имена допроизносятся с уважением, как, например, имя Ваника. А те, кого особенно тяжело поразила смерть кормильцев, пусть с гордостью утрут свои слезы, ибо павшие были героями нашего батальона. Телефонист х о д а у н с к и й и повар Юрайда с большим интересом слушали с о о б щ е н и е вольно определяющегося о подготовляемой им истории батальона. «Подойдите поближе, господа!» — попросил вольноопределяющийся, перелистывая свою рукопись. Страница 15. Телефонист х о д а у н с к и й пал 3 сентября одновременно с батальонным поваром Юрайдой. Слушайте теперь мои примечания. Беспримерный героизм. Первый, находясь бессменно три дня у телефона, с опасностью для жизни защищает в своем блиндаже телефонный провод. Второй.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 Словом, все те доблести, которыми отличается этот батальон, и которые ведут его к достойным удивления подвигам, ко благу и победе нашей империи. Все допоследуют его примеру. Из угла, где лежал Швейк, послышались громкий зевок и слова, произносимые во сне. — Вы правы, пани Меллер, бывают случаи удивительного сходства. В кралупах устанавливал насосы для колодцев пан Ярош. Он, как две капли воды, был похож на часовщика Лейганца из п а р д у б е ц А тот, в свою очередь, страшно был похож на Пискара из Игичина. А все четверо — на неизвестного самоубийцу, которого нашли повесившимся и совершенно разложившимся в одном пруду около Иенджихова градца, прямо под железнодорожной надписью, где он, вероятно, бросился под поезд. новый сладкий зевок, и все услышали продолжение. Всех остальных присудили к большому штрафу. — А завтра сварите, пани Мюллер, лапшу. Швейк перевалился на другой бок и снова захрапел. В это время между поваром-оккультистом Юрайдой и вольноопределяющимся начались дебаты о предугадывании будущего. «Оккультист Юрайда?» Считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным писать шутки ради о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто содержит пророческие факты, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего. Вся последующая речь Юрайды была сплошной завесой. Через каждую фразу «он поминал завесу будущего»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 Например, на войне кому-нибудь оторвет голову или другую часть тела. Военное ведомство весьма приветствовало бы это, ведь тогда в армии не было бы никаких инвалидов. Один такой австрийский солдат, у которого беспрерывно росли бы ноги, руки, и голова, был бы, безусловно, ценнее целой бригады. Вольноопределяющийся заявил, что в настоящее время, благодаря достижениям военной техники, неприятеля можно с успехом рассечь поперек, хотя бы даже и на три части. Существует закон восстановления отдельной части тела некоторых инфузорий. Каждый отрезок инфузорий возрождается и вырастает в самостоятельный организм. В аналогичном случае после каждой битвы австрийское войско, участвовавшее в бою, утраивалось бы, удесятерялось бы, из каждой ноги развивался бы новый свежий пехотинец. — Если бы вас слышал, Швейк, — заметил старший писарь Ваник, — тот, по крайней мере, привел бы нам какой-нибудь пример. Швейк тотчас реагировал на свою фамилию и пробормотал. — Вер! — доказав свою дисциплинированность, он снова захрапел. В полуоткрытую дверь вагона всунулась голова подпоручика Дуба. — Швейк здесь? — спросил он. — Так точно, господин лейтенант. «Спит?» — ответил вольноопределяющийся. «Если я спрашиваю о швейке, вы, вольноопределяющийся, должны немедленно вскочить и позвать его». «Нельзя, господин лейтенант. Он спит». «Так разбудите его!» «Я удивляюсь, вольноопределяющийся, как вы сразу об этом не догадались. Вы должны быть более любезным по отношению к своим начальникам. Вы меня еще не знаете». «Но когда вы меня узнаете...» — вольноопределяющийся начал будить Швейка. «Швейк, пожар! Вставай!» «Когда был пожар на мельнице от калека...» — забормотал Швейк, поворачиваясь на другой бок. «Даже с высочан приехали пожарные». «Извольте видеть», — спокойно доложил вольноопределяющийся подпоручику Дубу. «Бужу его, но толку никакого». Подпоручик Дуб р а с с в е р е п е «Как фамилия, вольно определяющийся?» я м а р о к «Ага, это тот, вольно определяющийся м а р о к который все время сидел под арестом?» «Так точно, господин лейтенант. Прошел я, как говорится, одногодичный курс в тюрьме и был реабилитирован, а именно, по оправданию в дивизионном суде, где была доказана моя невиновность, я был назначен батальонным историографом, с оставлением мне з в а н и е вольноопределяющегося. «Долго им вы не будете!» — заорал подпоручик Дуб. Он весь побагровел. Цвет его лица менялся так быстро, что создавалось впечатление, будто кто-то бил его по щекам. «Об этом я постараюсь!» «Прошу, господин лейтенант, направить меня по инстанции к рапорту!» — сказал с серьезным видом вольноопределяющийся. «Со мной не шутите!»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 Но теперь уже было поздно, так как, когда через полчаса подпоручик Дуб опомнился и вернулся к вагону, солдатам раздали черный кофе с Ромом. Швейк уже встал, и на зов подпоручика Дуба выскочил из вагона с быстротою молодой серны. — Дыхни на меня! — заорал подпоручик Дуб. Швейк выдохнул на него весь запас своих легких. Словно горячий ветер пронёс по полю запах винокуренного завода. «Чем это от тебя, молодчик, так разит?» т о с м е л и с ь доложить, господин лейтенант. От меня разит ромом!» «Попался, голубчик!» — злорадствовал подпоручик Дуб. «Наконец-то я тебя накрыл!» «Так точно, господин лейтенант!» — совершенно спокойно согласился Швейк. «Только что мы получили ром к кофе, я сначала выпил ром. Но если, господин лейтенант, вышло новое распоряжение и следует пить сначала кофе, а потом, Ром, прошу простить меня, впредь этого не будет. А отчего ты так храпел, когда я был здесь полчаса назад? Даже разбудить тебя не могли. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, я всю ночь не спал, так как вспомнил о том времени, когда мы были на маневрах около в е с п р е м а Первый и второй армейские корпуса —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 Тогда засчитывали приказ, что к нам на помощь идет третий армейский корпус, чтобы нас, когда мы начнем наступление против второго армейского корпуса, не разбили между озером б а л а т о н и Пресбургом. Да напрасно. Мы уже должны были победить, но затрубили отбой и выиграли с белыми повязками. Подпоручик Дуб не сказал ни слова и, качая головой в растерянности, ушел. но тут же опять вернулся от штабного вагона и крикнул швейку. «Запомните вы все! Придет время, наплачетесь вы у меня!» н а больше его е не хватило, и он ушел в штабной вагон, где капитан Сагнер как раз допрашивал одного несчастного солдата 12-й роты, которого привел фельдфебель Стрнат. е Солдат уже теперь принимал меры, чтобы обезопасить себя в окопах,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 в чём состоят его обязанности по отношению к Отечеству и монарху, являющемуся верховным главнокомандующим и высшим военным повелителем. Если в батальоне завелись подобные элементы, их следует вымести, наказать и заключить в тюрьму. Эта болтовня была настолько безвкусной, что капитан похлопал провинившегося по плечу и сказал ему, «Если действительно у вас в мыслях не было ничего худого,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 заметил какого-то солдата, сидевшего там и читавшего газету. Солдат так прикрылся газетой, что погон его не было видно. Дуб крикнул ему «Смирно!». Это был солдат венгерского полка, стоявшего Гуменни в резерве. Подпоручик Дуб его тряхнул, солдат-венгр встал и не счел даже нужным отдать честь. Он сунул газету в карман и пошел по направлению к шоссе. Подпоручик Дуб, словно зачарованный, последовал за ним. Солдат-венгр прибавил шагу, потом обернулся и издевательски поднял руки вверх, чтобы подпоручик Дуб ни на минуту не сомневался в том, что тот сразу определил принадлежность Дуба к одному из чешских полков. Затем венгр побежал и исчез среди близлежащих й домов по другую сторону шоссе. Подпоручик Дуб, в доказательство того, что он никакого отношения не имеет к этой сцене, величественно вошел в лавочку у дороги. В замешательстве указал на большую катушку черных ниток, сунул ее в карман, у п л а т и л и вернулся в штабной вагон. Он приказал батальонному ординарцу позвать сюда своего денщика Кунерта. Передавая денщику нитки, сказал «Приходится мне самому обо всем заботиться». «Я прекрасно знаю, что вы забыли про нитки!» «Никак нет, господин лейтенант, у нас их целая дюжина. Ну-ка, покажите, немедленно, тут же принести их сюда. Думаете, я вам верю?» Когда Кунерт вернулся с целой коробкой белых и чёрных катушек, подпоручик Дуб сказал, «Ты посмотри, братец, как следует на те нитки, которые ты принёс, и на мою большую катушку. Видишь, какие тонкие твои нитки?» как легко они рвутся. А теперь посмотри на мои. Сколько потратишь труда, прежде чем их разорвешь? На фронте хлам не нужен, на фронте все должно быть основательно. Забери с собой все катушки с нитками и жди моих приказаний. И помни, другой раз ничего не делай, не спросясь. А когда собираешься что-нибудь купить, п р и д и ко мне и спроси меня. Не желал бы я тебе меня узнать. «Ты еще не знаешь меня с плохой стороны!» Когда Куннерт у ш ё л подпоручик Дуб обратился к поручику Лукашу. «Мой денщик совсем не глупый, малый. Правда, иногда делает ошибки, но, в общем, очень с м е т л и в ы й Главное его достоинство — безукоризненная честность. Получил я в Бруке из деревни от своего Шурина посылку несколько жареных молодых гусей. Так, поверите ли, он до них пальцем не дотронулся. А так как я их быстро съесть не смог, он предпочел, чтобы они протухли. Вот что значит дисциплина. На обязанности офицера лежит воспитание солдат». Поручик Лукаш, чтобы показать, что он не слушает болтовню этого идиота, отвернулся к окну и произнес. «Да, сегодня среда». Тогда подпоручик Дуб, ощущая потребность поговорить, обернулся к капитану Сагнеру. и интимным товарищеским тоном начал. «Послушайте, капитан Сагнер, как вы судите...» «Пардон, минутку», — извинился капитан Сагнер и вышел из вагона. Между тем Швейк беседовал с Кунертом о его хозяине. «Где ты пропадал все это время? Почему тебя нигде не было видно?» — спросил Швейк. «Чай знаешь», — ответил Кунерт. «У моего старого дурака без работы не останешься».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 «Большая свинья, а глуп, как пуп. Надоел он мне, хуже горькой редьки, все время придирается». «Поди ж ты!» — удивлялся Швейк. «А я всегда считал его таким порядочным человеком. Ты как-то странно отзываешься о своем лейтенанте. Ну, да уж такими вы, денщики, уродились. Взять хоть денщика майора Венцля, тот своего господина иначе не называет, как окаянный балбес. одинщик Полковника Шредера, когда говорит о своем господине, чистит его вонючим чудовищем и вонючей вонючкой. А все потому, что денщик учится от своего господина. Если бы сам господин его не крыл, то и денщику неповадно бы было. В Будоявицах, когда я служил на действительной службе, был у нас лейтенант Прохоска, так тот сильно не ругался. Так только скажет, бывало, своему денщику. «Эх ты, очаровательная корова!» Других ругательств д е н щ и к Гибман от него не слыхал. Этот самый Гибман, когда отпустили его с военной службы, так обзывал и папашу, и мамашу, и сестру «Эй, ты, очаровательная корова!» Обозвал он так и свою невесту. Та от него отказалась и подала в суд за оскорбление личности,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 словно только что полученная из коптильни колбаса. А когда я говорил с ним во второй раз, он показался мне очень начитанным и таким одухотворённым. «Ты сам-то откуда? Прямо из Будуёвиц? Хвалю, если кто-нибудь прямо откуда-нибудь. А где там живёшь? Под аркадами. Это хорошо. Там, по крайней мере, летом прохладно. Семейный? Жена и трое детей». Так ты счастливец, товарищ. По крайней мере, тебя есть кому оплакивать, как всегда говаривал в проповеди мой фельдкурат Кац. А это истинная правда, потому что в Бруке я слышал разговор одного полковника с запасным. Оба они отправлялись оттуда в Сербию. Он сказал, что солдат, который оставляет дома семью и погибает на поле сражения, порывает все семейные связи. У него это вышло так. Когда он труп... Он труп для земля. Земельная связь уже нет. Он больше, чем герой за то, что свой жизнь пожертвовал за большая земля, за отечество. Ты живешь на пятом этаже? На первом этаже. Да-да, верно. Я теперь вспомнил, что там, на площади в Будуевицах, нет ни одного пятиэтажного дома. Ты уже уходишь? Ага, твой офицер стоит у штабного вагона и смотрит сюда. Если он тебя спросит, не говорил ли я о нем, ты безо всяких скажи, что говорил, и не забудь передать, как хорошо я о нем отзывался. Ведь редко в с т р е т и ш ь офицера, который бы так по-дружески, так по-отечески относился к солдату, как он. Не забудь сообщить ему, что я считаю его очень начитанным, и скажи также, что он очень интеллигентный. Примечание, Швейк сознательно неправильно произносит это слово. — И еще расскажи, что я тебя учил вести себя пристойно, по глазам угадывать его малейшее желание и все их исполнять. Смотри, не забудь. ш в и к влез в свой вагон, а к у н и р т с нитками убрался в свою берлогу. Через четверть часа двинулись дальше, через сожженные деревни Брестов и Великий Радвань и Новую Чабину. Видно было, что здесь шли упорные бои. Склоны Карпат были покрыты окопами, тянувшимися из долины в долину вдоль полотна железной дороги с новыми шпалами. По обеим сторонам дороги часто попадались большие воронки от снарядов. Кое-где над речками, впадающими в л а б о р е ц дорога проходила вдоль верховья л а б о р ц а видны были новые мосты и обгорелые устои старых. Вся м е д з и л а б о р е ц к а я долина была разрыта и раскопана. как будто здесь работали армии гигантских кротов. Шоссе за речкой было изрыто и разворочено, поля вдоль него истоптаны прокатившейся лавиной войск. После ливней по краям воронок стали видны клочья австрийских мундиров. За новой чавиной на старой обгорелой сосне, запутавшись в ветвях, висел башмак австрийского пехотинца с частью его голени. Очевидно, здесь погулял артиллерийский огонь. Леса стояли без листьев, без хвои. Деревья без верхушек, хутора были разрушены. Поезд медленно шел по свежей наспек сделанной насыпи, так что весь батальон имел возможность досконально ознакомиться с прелестями войны. И, глядя на военное кладбище с крестами, белевшими на равнинах и на склонах опустошенных холмов, медленно, но успешно подготовить себя к бранной славе, которая увенчается забрызганной грязью австрийской фуражкой, болтающейся на белом кресте. Немцы из Кашперских гор, сидевшие в задних вагонах и еще в Миловицах при въезде на станцию г о л д е в ш и е свое «Ван их к ю м ван их в е д а кум» притихли, так как поняли, что многие из тех,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 Под железнодорожной насыпью в долине потока лежала разбитая полевая кухня. Указывая на нее, Швейк сказал Баллоуну, «Посмотри-ка, б а л л о н что нас ждет в ближайшем будущем. Вот-вот должны были раздать обед, а тут прилетела граната, и вон как разделала кухню». «Прямо страх берет», — вздохнул б а л л о н «Мне и не снилось, что я когда-нибудь попаду в такой переплет. А всему виной моя гордыня». Ведь я, сволочь, прошлой зимой купил себе в Будыёвицах кожаные перчатки. Мне уже зазорно было носить на своих мужицких лапах старые вязаные рукавицы, как я носил покойный батя. Куда там, я все вздыхал по кожаным, городским. Батя горох лопал за милую душу, а я и видеть его не хотел. Подавай мне птицу. От простой свинины я тоже нос воротил.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 ведь из-за вас и разразилась мировая война. Вольноопределяющийся вмешался в разговор. Своим богохульством и непризнанием всех святых и угодников вы, безусловно, сильно себе повредили. Ведь вам следовало знать, что наша австрийская армия уже и з д а в н о является армией чисто католической, и блестящий пример ей подает наш верховный главнокомандующий. Как вы вообще отважились с ядом ненависти в душе хотя бы к некоторым святым и угодникам Божьим идти в бой, когда военное министерство ввело в гарнизонных управлениях проповеди иезуитов для господ-офицеров, и когда на Пасху мы видели торжественный воинский крестный ход? Вы понимаете меня, Балаун? Сознаете ли, что вы, собственно, выступаете против духа нашей славной армии? Возьмите, например, святого Иосифа, образ которого, по вашим словам, вы не позволяли вешать в своей комнате. Ведь он, Балаун, как раз является покровителем всех тех, кто хочет избавиться от военной службы. Он был плотником. А ведь вы знаете поговорку «Поищем, где плотник оставил дыру». Сколько уж народу под этим девизом сдалось в плен, не видя другого выхода. Будучи окруженными со всех сторон,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 и влезала в постель. И опять он не мог от нее слова добиться. Она еще п у щ е разревелась. «Он а опять! Не стыдись, человек от рождения сосуд греховный, но милость Божия бесконечна!» Она, наконец, собралась с духом и, плача, проговорила. «Когда я, раздетая, ложилась в постель, то выковыривала между пальцами на ногах грязь, да при том еще нюхала ее. Вот вам и вся ее безнравственность!» Но я надеюсь, что ты, Балаун, на мельнице такими делами не занимался и расскажешь нам что-нибудь посерьезнее про настоящую безнравственность. Балаун, по его собственным словам, вел себя безнравственно с крестьянками. Безнравственность состояла в том, что он им подмешивал плохую муку. Это-то в простоте душевный Балаун и называл безнравственностью. Больше всех был разочарован телефонист Хадаунский. который в с е выпытывал, действительно ли на мельнице у него ничего не было с крестьянками на мешках муки. Бала у н отмахиваясь ответил: "На это у меня ума не доставало". Солдатам объявили, что обед будет за палатой на Лубковском перевале, а потом у старший писарь батальона вместе с поварами всех рот и подпорутчиком Цайтгамлем, который ведал батальонным хозяйством, отправились в селение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 и целовала ее с раболепием, извечно свойственным этому краю. Капитан Сагнер был напуган всей этой историей, и ему с трудом удалось оттолкнуть старую крестьянку. Толку было мало. Ее заменили молодые силы, которые, в свою очередь, принялись сосать его руку. Подпоручик Цайт Гаммель заявил тоном коммерсанта. У этого мужика осталось еще двенадцать поросят, И ему было совершенно правильно выплачено согласно последнему дивизионному приказу номер 12420, часть хозяйственная. Согласно параграфу 1 6 этого приказа, свиней следует покупать в местах, не затронутых войной, не дороже, чем 2 кроны 16 гельдеров за 1 килограмм живого веса. В местах войной затронутых следует прибавлять на 1 килограмм живого веса 36 гельдеров,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 Четыре солдата окружили его еще теснее, а вся семья преградила дорогу капитану Сагнеру и подпоручику Цайтгамлю, бросившись перед ними на колени посреди пыльной дороги. Мать с двумя дочерьми обнимала колено обоих, называя их благодетелями, пока крестьянин не прикрикнул на них и не заорал на украинском диалекте русинов, чтобы они встали. «Пусть, мол, солдаты подавятся поросятами». Тем самым комиссия прекратила свою деятельность. Но крестьянин вдруг взбунтовался и стал грозить кулаками, тогда один солдат так хватил его прикладом, что в глазах потемнело, и вся семья, перекрестившись, пустилась на утек с отцом семейства во главе. Десять минут спустя старший писарь батальона вместе с ординарцем батальона Матушичем уже уписывали у себя в вагоне свиные мозги. обжираясь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 Денщики ходили с лоснившимися от жира мордами, у всех ординарцев животы были словно барабаны, творились вопиющее безобразие. Вольноопределяющийся м а р о к из чувства справедливости произвел возле кухни скандал. Когда к о ш е в а р положил ему в котелок с супом солидный кусок вареного филе, сказав при этом «это нашему историографу», м а р о к заявил, что на войне все солдаты равны, и это вызвало всеобщее одобрение и послужило поводом обругать кашеваров. Вольноопределяющийся бросил кусок мяса обратно, показав этим, что отказывается от всяких привилегий. В кухне, однако, не поняли и полагали, что батальонный историограф остался недоволен предложенным куском, а потому к о ш е в а р шепнул ему, чтобы он пришел после раздачи обеда. Он, мол, отрежет ему тогда часть от окорока. У писарей тоже лоснились морды.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 Испражнения солдат различных национальностей и вероисповеданий лежали рядом или мирно наслаивались друг на друга безо всяких споров и раздоров. Полуразрушенная водонапорная башня, деревянная будка железнодорожного сторожа и вообще все, что имело стены, изрешетили ружейные пули. Завершая картину прелести войны, неподалеку, из-за холма, поднимались столбы дыма. как будто там горела целая деревня или осуществлялись крупные военные операции. Это сжигали холерные и дизентерийные бараки на радость господам, которые принимали участие в устройстве этого госпиталя и при этом крали и набивали себе карманы, представляя счета за постройку несуществующих холерных и дизентерийных бараков. Ныне одна группа бараков расплачивалась за все остальные. И в с м р а д и горящих соломенных тюфяков возносились к небесам всехищные е совершенные под покровительством эрцгерцогини. На складе за вокзалом германцы поспешили поставить памятник павшим бранденбуржцам с надписью Героям л у б к о в с к о г о перевала с большим германским орлом, вылитым из бронзы, п р и ч е м в надписи на цоколе отмечалось, что эта эмблема отлита из русских пушек.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 Сообщения были настолько неясны, что из них можно было заключить единственное, будто им не следовало ехать на Лубковский перевал, а надо было ехать от нового места у шатора, в совершенно другом направлении, так как в телеграммах шла речь о городах Чоп, Унгвар, к и ш б е р е з н а Ужак. Через 10 минут выяснилось, что сидевший в бригаде штабной офицер — форменный балбес. посылает шифрованную телеграмму с запросом «Говорит ли с бригадой 8-й маршевый батальон 75-го полка?» Военный шифр Г-3. Бригадный балбес удивлен, получив ответ, что на проводе 7-й маршевый батальон 91-го полка. И спрашивает, кто им дал приказ ехать на Мукачево по военной железной дороге на Стрый, тогда как их маршрут через Лубковский перевал на Санок в Галицию. Балбес страшно удивлен, что ему телеграфируют с Лубковского перевала и шлет шифрованную телеграмму. Маршрут остается без изменения. Лубковский перевал — санок, где ждать дальнейших распоряжений. По возвращении капитана Сагнера в штабном вагоне начинают говорить о явной бестолковщине, причем делаются намеки на то, что не будь германцев... Восточная военная группа совершенно потеряла бы голову. Подпоручик Дуб пытается выступить в защиту бестолковщины австрийского штаба и несет околесицу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок. Все офицеры смотрят на него с состраданием, как бы желая сказать, «Этот господин не виноват, уж таким идиотом он уродился». Не встречая возражений, подпоручик Дуб распространяется о великолепном впечатлении, которое на него производит этот разоренный край, свидетельствующий о том, как умеет бить железный кулак нашей армии. Ему опять никто не отвечает. И он повторяет, да, безусловно, разумеется, русские отступали здесь в страшной панике. Капитан Сагнер решает, что когда они будут в окопах, и положение станет особенно опасным. Он при первом же удобном случае пошлет под поручика Дуба за проволочное заграждение в качестве офицера-разведчика для рекогностировки неприятельских позиций. Капитан Сагнер шепчет поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона. «Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем о б р а з о в а н н е тем дурнее!»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 У подпоручика Дуба мелькнула надежда, что наконец-то он сможет п р и д а т ь Швейка в ареннополевому суду за антимилитаристскую предательскую пропаганду. А потом он быстро спросил. «Вы, значит, думаете, что солдат должен бросать патроны или штыки, чтобы они валялись где-нибудь во враге, как вон там?» «Никак нет, ни в коем случае, господин лейтенант», приятно улыбаясь, ответил Швейк. «Извольте...»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 а дети в школах будут изучать век эмалированных ночных горшков. Подпоручик Дуб посмотрел на этот предмет, и ему ничего другого не оставалось, как только констатировать, что это действительно один из тех инвалидов, которые провели свою юность под кроватью. На всех это произвело огромное впечатление. И так как поручик Дуб замолчал, заговорил Швейк. Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что однажды с таким вот ночным горшком произошла призабавная история на курорте Подибрады. Об этом у нас рассказывали в трактире на Виноградах. В то время в Подибрадах начали издавать журналчик ь Независимость, во главе которого стал п о д и б р а т с к и й аптекарь, а редактором поставили Владислава Гайка из дома ж л и ц Аптекарь был большой чудак. Он собирал старые горшки, и прочую дребедень, прямо таки набрал целый музей. А этот самый доможлицкий гаек позвал раз в гости своего приятеля, который тоже писал в газеты. Ну, там они нализались как следует, так как уже целую неделю не виделись. И тот ему обещал за угощение написать «Филитон» в эту самую независимость, в независимый журнал, от которого он зависел. Ну и написал приятель «Филитон» про одного коллекционера, который в песке на берегу Лабы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 «Не глазеть тут попусту!» «Вы все меня еще не знаете, но вы меня еще узнаете. Вы останетесь здесь, Швейк!» — приказал он грозно, когда Швейк вместе со всеми остальными направился к вагону. Они остались с глазу на глаз. Подпоручик Дуб размышлял, что бы такое пострашнее сказать. Но Швейк его опередил. «Осмелюсь доложить, господин лейтенант. Хорошо, если такая погода удержится». Днем не слишком жарко, а ночи очень п р и я т н о е Самое подходящее время для военных действий. Подпоручик Дуб вытащил револьвер и спросил. «Знаешь, что это такое?» «Так точно, господин лейтенант, знаю. У нашего обер-лейтенанта Лукаша точь-в-точь т а к о й же». «Так запомни, мерзавец!» — строго и с достоинством сказал подпоручик Дуб, снова пряча револьвер. р з н а е что дело кончится очень плохо». если ты и впредь будешь вести свою пропаганду под поручик дуб уходя довольно повторял про себя это я ему хорошо сказал пропаганду да пропаганду прежде чем влезть в вагон швейк немного прошелся ворча себе под нос куда же мне его определить и чем дальше тем отчетливее в сознании швейка возникало прозвище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 н любил своих солдат и не давал их в обиду другим полкам, особенно когда дело касалось чужих патрулей, которые вытаскивали солдат его части из кабаков, если те засиживались там сверх положенного времени. Старикашка заботился о солдатах, следил, чтобы обед был хороший. Однако у него непременно был какой-нибудь конек. Как сядет на него, так и поехал. За это-то его и прозывали старикашкой.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 Возвращаясь с этими мыслями к своему вагону, Швейк встретил денщика к у н е р т а Щека у к у н е р т а распухла. Он невразумительно пробормотал, что недавно у него произошло столкновение с господином-подпоручиком Дубом, который ни с того ни с сего надавал ему оплеух. У него, мол, имеются определенные доказательства, что к у н е р т поддерживает связь со Швейком. «В таком случае, — рассудил Швейк, — Идем подавать рапорт. Австрийский солдат обязан сносить оплеухи только в определенных случаях. Твой господин перешел все границы, как говаривал старый Евгений Савойский, от сих до сих. Теперь ты обязан идти с рапортом, а если не пойдешь, так я сам надаю тебе оплеух. Тогда будешь знать, что такое воинская дисциплина. В Карлинских казармах был лейтенант по фамилии г а у с н е р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 «Однако это дело не меняет», — продолжал Швейк. «Ведь это как раз то самое, о чем любил повторять студент-медик Гоубичка. Он говорил, что все равно, кого вскрыть в патологическом институте. Человека, который повесился или который отравился. Я иду с тобой. Пара пощечин на войне. Много значит». к у н е р т совершенно обалдел и поплелся за Швейком к штабному вагону. Подпоручик Дуб, высовываясь из окна, заорал. «Что вам здесь нужно, негодяи?» «Держись с достоинством», — советовал Швейк Кунерту, вталкивая его в вагон. В коридор вагона вышел поручик Лукаш, а за ним капитан Сагнер. Поручик Лукаш, переживший столько неприятностей из-за Швейка, был очень удивлен, ибо лицо Швейка утратило обычное добродушие, не имело знакомого всем милого выражения.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 Но я знаю также и то, что господин лейтенант Дуб подчинен вам. — Вы, Швейк, окончательно сошли с ума, — прервал его поручик Лукаш. — Вы пьяны и лучше всего сделаете, если уйдете отсюда. — Понимаешь, дурак, скотина! — Осмелюсь доложить, — господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, подталкивая вперед Кунерта. — Это точь-в-точь точь похоже на то, как однажды в Праге испытывали защитную решетку, чтобы никого не п е р е е х а л а трамваем. Для этого опыта принес себя в жертву сам изобретатель, а потом городу пришлось платить его вдове возмещение. Капитан Сагнер, не зная, что сказать, кивал в знак согласия головой, в то время как лицо у поручика Лукаша выражало отчаяние. — Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант. Обо всем следует рапортовать, — неумолимо продолжал Швейк. — Еще в Бруке вы мне говорили, господин обер-лейтенант.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 «Но раз господин лейтенант Дуб является вашим подчиненным, я решил, что мне следует об этом рапортовать». «Странная история», — задумался капитан Сагнер. «Почему вы, Швейк, все время толкаете к нам к у н е р т а «Осмелюсь доложить, господин батальонный командир, обо всем следует рапортовать. Он глуп, ему набил морду господин лейтенант Дуб, а ему совестно одному идти с рапортом». «Извольте, господин капитан, только взглянуть, как у него трясутся колени. Он еле жив от того, что должен идти с рапортом. Не будь меня, он никогда и не решился бы идти с рапортом. Вроде того, Куделя из б ы т а у х о в а который на действительной службе до тех пор ходил на рапорт, пока его не перевели во флот, где он дослужился до Корнета и был потом на каком-то острове в Тихом океане объявлен дезертиром. Потом он там женился». и беседовал с путешественником Гавласой, который никак не мог отличить его от туземцев. Вообще, очень печально, когда приходится из-за каких-то нескольких идиотских пощечин идти на рапорт. Он вообще не хотел сюда идти, говорил, что сюда не пойдет. Он столько получил этих оплеух, что даже не знает, о которой оплеухе теперь идет речь. Он сам никогда бы не пошел сюда и вообще не хотел идти на рапорт. Он позволит себя избивать и впредь, сколько влезет. Осмелюсь доложить, господин капитан. Посмотрите на него. Он со страха обделался. С другой же стороны, он должен был тотчас же пожаловаться, потому что получил несколько пощечин. Но он не отважился, так как знал, что лучше, как писал один поэт, быть скромной фиалкой. Он ведь состоит денщиком у господина лейтенанта Дуба. Подталкивая Кунерта вперед, Швейк сказал ему. Не трясись житый, как осиновый лист. Капитан Сагнер спросил Кунерт, а как было дело. Кунерт, дрожа всем телом, попросил обо в с е м расспросить самого господина лейтенанта. Вообще, господин лейтенант Дуб по морде его не бил. ю д а Кунерт, не переставая дрожать, заявил даже, что Швейк в с е выдумал. Этому печальному событию положил конец сам подпоручик Дуб, который вдруг появился и закричал на Кунерта: «Хочешь получить новую оплеуху?» Все стало ясно, и капитан Сагнер прямо заявил подпоручику Дубу. «Кунерт с сегодняшнего дня прикомандировывается к батальонной кухне. Что же касается нового денщика, обратись к старшему писарю Ваннику». Подпоручик Дуб взял под козырек и, уходя, бросил швейку. «Бьюсь об заклад, вам не миновать петли». Когда дуб ушел, Швейк растроганно и подружески обратился к поручику Лукашу. «В Мниховом градище был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тут ему в ответ «Подвиселицей встретимся». «Но идиот живая, Швейк!» — сердцем сказал поручик Лукаш. «Но не смейте, как вы это обычно делаете, отвечать, так точно я идиот!» «Поразительно!» — воскликнул капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно, несчастье уже свершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. «Если мы хотим как следует понять, это колоссальное наступление!» — кричал подпоручик Дуб в окно.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 Кроме того, поручик Лукаш, которому Балаун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балаун был вполне счастлив. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в с а н а к е им сварят ужин и еще один обед. в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балаун только одобрительно кивал головой и шептал. — Вот увидите, товарищи, Господь Бог нас не оставит. Все откровенно расхохотались, а Кашевар, сидя на полевой кухне, запел. — ж у п о й д и я, жупайда, Бог не выдаст никогда. Коли нас посадит в лужу, сам же вытащит наружу.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 Поезд набирал скорость, летя по лощине к с а н а к у Все чаще встречались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулашни, внизу, в реке лежал разбитый поезд Красного Креста. б а л а о н вылупил глаза. Его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь, и торчало оттуда, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда. «Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?» «Не полагается, но допускается», — ответил Швейк. «Попадание было хорошее. Ну а потом каждый может оправдаться, что это было ночью. Красного Креста не заметили».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 и кондитерская, да где-то в Моравии п е р е п л е т н а я мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошёл к нему на квартиру и сказал, «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы эдакий. Я не выдам её за вас». «Хорошо», — ответил пан Микиш, «что ж делать, нельзя, так нельзя. Не пропадать же мне совсем». Через два месяца пан Карлик снова пришёл к студенту,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 «Безусловно, лучше и ярче». Вольноопределяющийся прочел патетическим тоном. «Геройская смерть старшего писаря Ваника». На отважный подвиг, подрыв неприятельского бронепоезда, среди других вызвался и старший писарь Ваник. Для этого он переоделся, как и все остальные, в крестьянскую одежду. Произведенным взрывом он был оглушен, а когда пришел в себя...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 Но так, пожалуй, лучше, а то городской голова на эти деньги купил бы себе на завтрак ливерные колбасы. «Все равно крадут в с ю д у сказал телефонист х о д а у н с к и й «Больше всего крадут в Красном Кресте», — с озлоблением сказал повар Юрайда. «Был у меня в Бруке знакомый повар, который готовил в лазарете на сестер милосердия». Так он мне рассказывал, что заведующая лазаретом и старшие сестры посылали домой целые ящики малаги и шоколаду. Виной всему случаи, то есть предопределение. Каждый человек в течение своей беспокойной жизни претерпевает бесчисленные метаморфозы и в определенные периоды своей деятельности должен на этом свете стать вором. Лично я уже пережил один такой период, ковар-оккультист Юрайда вытащил из своего мешка бутылку коньяка. «Вы видите здесь, — сказал он, откупоривая бутылку, — неопровержимое доказательство моего утверждения. Я взял эту бутылку перед отъездом из офицерской кухни. Коньяк лучшей марки. И выдан был на сахарную глазурь для линдских тортов. Но ему было предопределено судьбой, чтобы я его украл.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 и внес другой, великодушный. Пить в таком порядке, который дал бы возможность угощающему ю р а й д и выпить два раза. Это вызвало бурю протеста, так как Ваник раз уже хлебнул, попробовав коньяк при откупоривании бутылки. В конечном счете был принят проект вольноопределяющегося пить по алфавиту. Вольноопределяющийся обосновывал свой проект тем, что носить ту или иную фамилию тоже предопределено судьбой. Бутылку прикончил шедший первым по алфавиту х о д а у н с к и й проводив грозным взглядом Ваника, который высчитал, что ему достанется на один глоток больше, так как по алфавиту он самый последний. Примечание. Х – одна из первых букв в чешском алфавите. В – одна из последних. Но это было грубой математической ошибкой. так как всего вышел двадцать один глоток. Потом стали играть в простой цвик из трех карт. Выяснилось, что, взяв козыри, вольноопределяющийся всякий раз цитировал отдельные места из священного писания. Так, забрав козырного валета, он возгласил. «Господи, оставь ми валета, и с е лето донди же окопаю и осыплю гноем, и о щ и уба сотворит плод». Когда его упрекнули в том, что он отважился взять даже козырную восьмерку, он глазом в е л е им возопил. «Или кое жена, имущий десять драхм, аще погубит драхму е д и н у не вжигает ли светильника и пометет храмину, и ищет прилежно, д о н д е же обрящет. И обредши созывает другини и соседа глаголюще, «Радуйтесь со мною, ибо взяла я восьмерку». и прикупила козырного короля и туза. а д а в а т ь сюда карты, вы все сели!» Вольноопределяющемуся Марику действительно здорово везло. В то время как остальные били друг друга козырями, он неизменно перебивал их козыри старшим козырем, так что его партнеры один за другим проигрывали, а он брал взятку за взяткой, взывая к пораженным. И настанет трус великий в градях, глад и мор по всей земли, и будут знамени а в е л е я на небе. Наконец, карты надоели, и они бросили играть после того, как х о д а у н с к и й просадил свое жалование за полгода вперед. Он был страшно удручен этим, а вольно определяющийся неотступно требовал с него расписку в том, что при выплате жалования старший писарь Ваник должен выдавать жалование х о д а у н с к о г о ему, марику не т р у с ь ходаунский подбодрил несчастного швейк тебя еще повезет если тебя убьют при первой схватке марик урет т себе морду твоей распиской подпиши это замечание за дело ходаунского за живое и он с уверенностью заявил я не могу быть убитым я телефонист а телефонисты все время находятся в блиндаже а натягивают провода или ищут повреждения всегда после боя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 Лучшим доказательством этого является то, что в Бруке, когда он его покидал, был объявлен 28-й набор на курсы телефонистов. х о д а у н с к о м у стало очень жалко себя. Он готов был заплакать. Это побудило Швейка сказать ему несколько теплых слов в утешении. «Здорово тебя, объегорили!» х о д а у н с к и й приветливо отозвался. «Цыц, тетенька!» Посмотрим в заметках по истории батальона на букву «Х». х о д а у н с к и й х о д а у н с к и й Ага, здесь. Телефонист х о д а у н с к и й засыпан при взрыве фугаса. Он телефонирует из своей могилы в штаб. «Умираю. Поздравляю наш батальон с победой». «Этого с тебя достаточно?» — спросил Швейк. «А может, ты хочешь что-нибудь прибавить?» «Помнишь того телефониста на «Титанике», который, когда корабль уже шел ко дну, Ещё телеграфировал вниз в затопленную кухню. Когда же будет обед?» «Это мне нетрудно», — уверил вольноопределяющийся. «Если угодно, предсмертные слова х о д а у н с к о г о можно дополнить. Под конец он прокричит у меня в телефон. «Передайте мой привет нашей железной бригаде».